Когда Наташа была маленькой, еще не было садовых участков и шести соток, а проблемы дачи всегда и всюду обсуждались только в контексте, чтобы было где детям подышать воздухом. Она и выросла в убеждении, что ездить за город нужно только ради детей, искренне не понимала Анну Моисеевну, обожавшую дачную жизнь, и постоянно отказывалась от инкиных приглашений провести хотя бы один выходной день на природе. Ну, как-то так. Она будет отдыхать на свежем воздухе, когда мальчики на тренировке или сидят за уроками, а дома столько дел. В тех редких случаях, когда и не удавалось настоять на своем и вытащить подругу на дачу, Наташа получала истинное удовольствие и не понимала сама себя, но почему она так редко приезжает? Однако, по возвращении в Москву, радость от вкусного чистого воздуха, покоя и тишины быстро забывалась, и следующая вылазка за город снова требовала долгих терпеливых уговоров со стороны Инны и Гриши. «Кайфу, — Кайфуешь? лукаво подмигнула идущая рядом Инна. — А как сопротивлялась? Как сопротивлялась? Небось, всю ночь у плиты стояла. Готовила еду своей Аравии на целый день в двойном размере, чтобы, не дай бог, никто не оголодал, пока ты три часа воздухом подышишь. Разбаловала ты их на туля, вот что я тебе скажу. Не приведи, Господь, заболеешь, или в командировку длительную уедешь, они там без тебя плесенью покроются и умрут от истощения. В твоем коллективе, по-моему, только Белла Львовна умеет жить самостоятельно, а все остальные привыкли за твою спину прятаться. Инка, и ты туда же, — простонала Наташа, — замолчи немедленно, иначе я тебя укушу. Хватит мне того цирка, который Ирка устроила, уж ты, пожалуйста, не добавляй. С памятного воскресного обеда прошло два месяца. Уже заканчивался ноябрь, воздух был сырым и холодным, но все равно вкусным, наполненным запахами догнивающих листьев, подмерзлой земли и раннего снега. Они приехали втроем, Инна, Григорий и Наташа. Дочь Инны и Гриши, красавица Юленька, уже активно бегала на свидание и к поездкам родителей на дачу давно потеряла интерес. Зато Анна Моисеевна со своими двумя овчарками жила здесь с апреля и перебиралась в город только ближе к зиме. Собственно, одной из целей сегодняшней поездки — Как раз и было помочь пожилой женщине собрать и уложить вещи к приезду Инкиного отца Бориса Моисеевича, который должен был появиться к вечеру, чтобы увезти сестру. В одной грешиной машине четверо взрослых с багажом и двумя крупными собаками никак не помещались. Когда накануне вечером Инна позвонила и безнадежным голосом в очередной раз предложила Наташе съездить на дачу проветриться, та, не раздумывая, согласился. Только что ей пришлось пережить скандал с Вадимом, и Наташа чувствовала, что больше не выдерживает. Ей нужна отдушина хотя бы на один день, пусть всего на несколько часов, но и избавиться от постоянного напряжения и поговорить с любимой подругой, называя вещи своими именами, ничего не сглаживая и не замалчивая. Веселая, энергичная, заражающая всех вокруг себя радостью и оптимизмом Инна Гольдман — была для Наташи на протяжении более чем трех десятков лет самым лучшим слушателем, внимательным и сопереживающим. Они оставили Григория в доме. Талантливого гинеколога после еды неизменно клонила в сон, а если учесть кулинарные таланты Анны Моисеевны и ее стремление накормить как можно сытнее и обильнее, то легко представить, что ни о каких прогулках после обеда не могло быть и речи. Гриша свалился и уснул мертвым сном. А Наташа и Инна отправились по своему излюбленному маршруту, занимавшему три часа по дороге вдоль леса, потом через поле, до озера и обратно. — По-моему, у твоего Вадика с головой не в порядке, — поставила диагноз сынна выслушав подругу. — Устраивать скандал из-за того, что в ванной кто-то не выключил свет, уму непостижим. И, нуля, дело не в свете, а в том, что его вся ситуация достала, понимаешь? Достала. Он попал в ту жизнь, к которой никогда не готовился, их к которой он никак не может приспособиться. Но ты представь, мальчик из хорошей офицерской семьи, вырос в достатке, в отдельной квартире, с детства приучен к порядку и аккуратности, даже стерильности. Воспитан в духе патриотизма и преданности, интересам Родины, и так до 37 лет. А потом вдруг оказывается в коммуналке, где не за все можно уследить, и не все можно убрать и помыть вовремя. А потом еще и вынужден уволиться из вооруженных сил, потому что идет сокращение. Для него это огромные травмы. И не успел он с этим как-то морально справиться. На нас сваливаются мама с люси и Кати. Квартира становится еще более коммунальной. Он и с белочкиным над присутствием с трудом мирился, а теперь еще и это. Чтобы как-то разрешить проблему, он идет торговать в надежде за полтора года скопить деньги, чтобы отселить Люсю с дочерью, но торговля идет совсем не так, как он себе представлял, и денег он зарабатывает куда меньше, чем рассчитывал. Работа у него тяжелая, весь день на нервах, три раза у него крали вещи прямо с прилавка, два раза он покрывал их стоимость из собственного кармана, в третий раз... Заметил вора, побежал за ним, завязалась с драка, куртку он отвоевал, но домой пришел избитый. Каково ему в недавнем прошлом блестящему офицеру вести такую жизнь? Конечно, я понимаю, дома его все раздражает, и он ко всему цепляется. В кухне на полу остались капли после мытья посуды. Почему не вытерли? Почему свет в ванной не погасили? Почему пятнышко на плите? Почему крошки на столе? Почему мальчики пришли с тренировки не в 22.15, а в 22.30? Он привык, что у него на корабле царит идеальный порядок и дисциплина, и он хочет добиться того же в доме. А я не могу за всем уследить. Я же прихожу домой, как правило, позже его, а за день там столько всего накапливается, одна мама чего стоит. Все роняет и не может поднять, не видит, все проливает и не вытирает, и свет забывает гасить, и воду иногда не включает. Он же старенький. А Вадик бесится. Я его понимаю, и нуля. Я стараюсь его не раздражать, но у меня не получается. Инна некоторое время шла рядом, не говоря ни слова. Потом вдруг осторожно взяла Наташу за руку. «Натка, а ведь ты его не любишь», — негромко сказала она. «Я? Я не люблю Вадика!» Наташа даже вздохнулась от возмущения. «Да ты что, с ума сошла?» — Я шестнадцать лет замужем за ним, у нас двое детей. — Угу, — хмыкнула Инна. — Ты себя послушай повнимательнее. Я тебя о любви говорю, а ты мне о чем? — О шестнадцатилетнем замужестве, о детях. Ты не мне отвечаешь, а ты сама себя уговариваешь. — Да нет же, Инна, ну что ты выдумываешь? Я его люблю, он мне очень дорог. — Угу, настолько дорог, что ты его боишься. Стараешься не раздражать, не расстраивать, не злить, даже курить при нем не решаешься, ему, видите ли, не нравится. Ты просто вбила себе в голову, что раз он твой муж и отец твоих детей, то ты обязан любить его до гробовой доски и хранить ему верность. Это не любовь, натка, это иллюзия, причем иллюзия опасна. Она может разрушить вторую половину твоей жизни. Ты вспомни, нам с тобой уже по сорок лет. Сколько осталось -то? всего ничего. Протянем мы с тобой, Бог даст, еще столько же. Но как женщина будем функционировать еще очень недолго. Состаришься, а вспомнить будет нечего, разве что Марика. Господи, да Марик-то тут при чем? — возмутилась Наташа. — Я его любила, когда была совсем девчонкой, он меня и поцеловал всего один раз, когда прощался перед отъездом в Израиль. Вот-вот. И я о том же. Давай пройдем все последовательно. Сначала был Марик, так? Сколько лет тебе было, когда ты в него влюбилась? Не помню точно, лет восемь, наверное, а может, девять. Очень хорошо. До семнадцати лет ты по нему сохла, пока он не отвалил за гранку. Потом еще года два подпитывалась воспоминаниями и тихо страдала. И инка, что, Инка? Что, Инка? Я все помню. И как-то часами о нем говорила, и как рыдала у меня на плече.